Некоторые формально сохраняют свои браки, так как имеют возможность вести отдельную жизнь, официально не разрывая отношений. Ярким примером этого является брак принца Чарльза и принцессы Дианы, чья широко известная отдельная жизнь годами обсуждалась в газетных репортажах, повествовавших об их безжизненном супружестве. Ранние снимки этой пары, запечатлевшие их близкие отношения, сменились фотографиями, где стоящий рядом муж и жена смотрят в разные стороны, стараясь не замечать друг друга, смотрят чуть ли не с презрением. Обычно самой частой причиной, по которой пары остаются жить вместе, являются дети. Юристы и судьи любят рассказывать анекдот о паре в девяносто лет, которая решила развестись. Судья, шокированный их решением, решил спросить их, «Почему вы решили развестись теперь, после 70 лет брака?» Пара ответила, «Мы ждали, пока умрут наши дети». Приближение к следующему этапу — объявлению, сделать решение известным. После нескольких месяцев или лет, нарастающего от стресса, уходящему внезапно становится ясно, что намеки, придирки, временные уходы и фантазии не работают. В сознании происходит открытие, взрыв что партнер действительно не собирается принимать решение. Система этого брака переполняется и доходит до критической точки. То, что было личной борьбой с самим собой собирающегося уходить, и даже иногда подсознательной борьбой с составляемым, выходит наружу. Каким образом это будет сделано и определит весь дальнейший ход процесса развода. На своем первом интервью Дженнифер, бывшая замужем четыре года, не могла принять на себя ответственности уходящего, так же, как и не могла честно обсудить со своим бывшим мужем те вещи, которые нужно было обсудить. Я была не в силах сказать ему, как я на самом деле себя чувствую или что я хотела бы сделать, уйти и жить с другим. Я знала, что он будет обвинять меня в разрушении брака. У него были основания... Так как это я уходила, за отсутствием другого выхода мне пришлось рассказать ему обо всем. Во время второго интервью Дженнифер и ее бывший муж были ярыми врагами, охваченными борьбой за место, где будут жить дети. Узнав о ее романе с другим, он сделал выводы, что жена была негодной матерью. Принятие ответственности за свое решение уйти не означает ответственности уходящего за распад брака. Оба партнера несут ответственность. Это означает, после болезненной борьбы всех за и против уходящий понимает, что нужно что-то делать. Лучше, если чувства еще полностью не исчезли, лучше, когда решение о разводе еще не принято окончательно. Неважно, как долго длился этот этап решения, на этой стадии уходящий верит, что он или она хотят просто тривиально в разъезд. Когда чувства в течение этапа решения уже определены, вместо того, чтобы держать их в секрете, каждый партнер дает другому некоторое время все осмыслить и прийти в себя. Это значительно уменьшает вероятность кризиса в конце этапа решения. Объявление. «Я даже не могла выговорить это», — сказала Джоанна, мать троих детей из моего исследования. «Милый, я решила, что мы должны теперь жить отдельно». Я знала, что он будет шокирован, сбешен, разбит. Я говорил это самой себе снова и снова, пытаясь представить, как лучше мне подать эту новость. В конце концов, я позвонила ему на работу и сказала все по телефону. Провозгласить о своем желании уйти от партнера нелегко, но для некоторых пар от объявлений еще очень далеко до развода.